Глава 4. 29-й год. 38-е число второго месяца. Вторник. Порто-Франко. Порто-Франко по населению хоть к большим городам было и не отнести, но 1100 в нем было. И строился он широко, земли никто не жалел. Еще на подъезде потянулись какие-то склады и цеха, прижавшиеся к железной дороге и морю. Затем показался портовый терминал с очередными складами, кранами и судами у причалов, обнесенных сетчатым забором с ягозой поверху. Потом дорога пошла левей, и вскоре колонна остановилась на огромной, засыпанной утрамбованным гравием площадке возле КПП. Там охрана радостно объявила, что дальше все мы сами по себе, после чего броня, наливняк и технички развернулись и рванули в обратную сторону. Стоянка была огорожена сетчатым забором, не впечатляющей высоты, у которого тут и там красовались плакаты с перечеркнутыми винтовками и пистолетами. Запутствующая надпись сообщала, что не нерезидентам города ношение оружия в его пределах запрещено. Только разряженное и упакованное в чехлы или другие сумки. «Разряжаемся», — сказал я Славе, вытаскивая магазин из четми, И тут же придержал ствол его калаша, который в процессе отмыкания магазина он направил мне в бок. «Осторожней, блин!» «Так, еще берета. Я просто отстегнул кобуру с пояса, вытащил магазин из рукоятки, выбросил патрон и затолкал оружие в сумку. Ну и винтовку сунул в чехол, который уже начал расползаться по шву в одном месте. «Вот так, не гонись за дешевизной!» Подумав, и разгрузку скинул. «Зачем без оружия с магазинами ходить?» «Прописка нужна, что ли, чтобы в резиденты?» — спросил Слава. «Да, наверное», — пожал я плечами. «Увидим. Эй, Николай!» Зарал я в открытое окно по-испански. «Дальше что?» «Приедут за нами, подождем!» — крикнул он в ответ. «Вот прямо через минуту будут!» «Хорошо!» — кивнул я и опустил стекло во второй двери, после чего заглушил двигатель. Да, жарко. Солнце высоко, а на стоянке, как на сковородке. Большая часть машин потянулась через КПП, но проходили быстро. Никто ничего не досматривал, лишь несколько бойцов в форме быстро сканировали протягиваемые им айдишки какими-то машинками и сравнивали фото с личностью владельцев документов. Затем к КПП подъехал черно-белый полицейский лендровер с мигалками и большими буквами во весь борт PFPD. Из него вышли двое патрульных в светло-серых брюках, рубашках пола цвета хаки и кепи с гнутыми козырьками, переговорили о чем-то с кем-то из солдат, точнее с сержантом, судя по нашивкам. Потом отошли в сторону и взялись наблюдать за проездом новоприбывших в город. Не наслищат. Нет, не должны. Почти сразу подъехал еще один лендровер, короткий и без маркировки. Из него вышли еще двое, одетые обычно, но оба с пистолетами в кобурах, встали рядом с патрульными. Может и не просто так, а может и правило такое при появлении новых переселенцев. Минут через пять на стоянку залетел, подняв облако пыли, белый таха на больших блестящих дисках. Двери распахнулись, и из него вышли трое. Средних лет осанистый цыган в малиновой блестящей рубашке и белых брюках, сочетание «вырви глаз», и с ним двое помоложе, любители анаболиков и спортзала, да еще и все в черном, по такой жаре. Наши попутчики насторожились, и когда троица подошла ближе, то еще и загомонили наперегонки так, что патрульные оглядываться начали. Затем радостный Николай подбежал к нам, крича на ходу, «Поехали, это за нами!» «Поехали, так поехали, не вопрос». Я завел ман, сдал задом, разворачиваясь, и выехал на дорогу, пристроившись в хост почти рассосавшейся к этому времени очереди. Цыганский табор начал выстраиваться следом. Таха Цыгана в Беломалиновом поехал в другой проезд с надписью «PF Residence Only», где все пассажиры поочередно приложили свои ID к какому-то экранчику, и шлагбаум перед ними поднялся. Да, в чем-то удобно быть резидентом, наверное. А в чем-то и нет. Потому что когда машина встала за КПП, поджидая нас, к ней подошли оба опера, как я уже мысленно окрестил полицейских в штатском. Причем у того, что шел справа, на лице виднелась на редкость ехидная ухмылка. Он постучал согнутым пальцем в окно, а когда то опустилось, то оперся на дверь локтем и что-то спросил у водителя. Вид у того стал как-то сразу оскорбленным. Он что-то быстро заговорил и замахал руками. Потом опустилось окно сзади, откуда высунулся старший, и у него беседа вроде как тоже не заладилась, судя по выражению лица. А дальше и вовсе состоялся акт публичного унижения, потому что всех троих из машины высадили, заставили положить руки на капот и крышу, раздвинув ноги, после чего обыскали. «Гля, чавл трясут!» – заржал Слава. «Ну да, небось, не без повода. Я бы сам их тряс на каждом шагу». Повод наверняка был, потому что больше ни на кого в колонне полиция внимания не обращала. А у этих и багажник открыли, и машину переворошили, и милостивое разрешение следовать дальше им дали лишь тогда, когда все остальные машины уже проехали контроль. Красный, как вареный рак, старший цыган закрылся от всех свидетелей позора тонированным стеклом, после чего обысканный Таха возглавил колонну. «Оф, ты вот видел, да? И так с нами везде!» — возмущался Николай, пока цыганское общество разгружало ман возле какого-то большого сарая на задворках дешевой гостиницы «Морской бриз», расположившейся в самом дальнем от моря углу города. «Так ты же румын!» — напомнил я ему. «Не цыган!» «Уф, да они в этом не разбираются. Никто разбираться не хочет. Вам гостиница нужна?» — вдруг сменил он тему разговора. «Тут можно остановиться, скидку сделают. Хорошее место. Девочек приведу, если надо. Ты у меня как в гостях теперь. Тут наши румынки работают. Класс, девочки говорят». «Не, спасибо, друг». Я хлопнул его по толстому плечу. «Но мы ближе к порту хотим. Там грузы брать проще. Так я прикидываю». «Я здесь пока буду. В любой день заезжай, меня спроси». Он показал на гостиницу. «Дальше не знаю. Должны к делу приставить. Говорят, наш тут дружно живут». «Кто бы сомневался?» — ответил я с дружеской улыбкой. «Ваши всегда вместе». «Я насчет грузов тоже спрошу. Ты заезжай. Или вон звони. Там телефон написан у входа. Николая Гуцес по России. Может и знать что-то буду. А пока мало знаю. Сам понимаешь. Там еще ресторан есть, музыка и все остальное. Заезжай». «Спасибо». Вполне искренне поблагодарил я его. Увидимся скоро. Обещаю. Ну вот да, и цыган, и румын, и жулик сразу. А помог он уже немало. Не знаю, что именно он от меня хочет, но пока все больше по-человечески с ним шло. Так что удачи ему и великого цыганского счастья. И цыганско-румынский квартал тут же тоже имеется со всем прилагающимся, судя по при реакции полиции. «Куда дальше?» — спросил Слава, когда грузовик выехал со двора на улицу. «Жить надо где-то», — сказал я задумчиво. «От машины недалеко, в центр с ней не пускают, сам видишь. Так что на окраине ищем. Что там в карте?» «Арарат, понял?» — он засмеялся. «Мотель, но там по пятнашке за ночь разоримся. Хоть по десятке бы найти. У цыган он по десятке, но сам понимаешь». «Вот и я о том же. По окраинам смотри, ближе к порту или чему еще?» «Во!» — он ткнул пальцем в значок. «Мотель, колеса!» «Что тут рядом?» «Да, въезд в город там рядом. Вон же КПП!» — ткнул я пальцем. «Для водил мотель. 100 пудов?» «Ага, плечевые, все такое. Трипперы в разнос». славу засмеялся. «Ладно, давай глянем. Там точно стоянка есть. Погнали?» «Давай», — кивнул я, втыкая первую. «Там и насчет грузов и прочего оглядимся. Худо-бедно, а с поездки мы по, если горючку вычесть, 160 плюс сотни и минус 44, 216 взяли, по 108 нарыло. 10 дней проживем, считай, если не жрать». «Те еще остались». Ну да, но приберечь бы неплохо. Город пришлось объезжать по кругу, и выходило не так, чтобы близко. Широко тут строились, но место оказалось примерно таким, каким я его и ожидал увидеть. То есть много грузовиков, какие-то склады рядом, и тут же у стоянки мотель колеса, сразу несколько рядов прижавшихся друг к другу номеров. Зато стоянка бесплатная, как гласило объявление, для постояльцев бесплатная. Но мы именно в постояльце и нацелились. Площадка вроде той, что мы уже были у другого КПП, то есть гравий, сетчатый забор. И машин много, действительно много. Может и не так, как у подмосковной таможни, но для не слишком большого города впечатляет. Сразу бросилось в глаза множество автопоездов в австралийском стиле, то есть мощный грузовик с кузовом и за ним хвостом по три прицепа. Разные, с тентом, платформы, цистерны, что-то еще... Других поменьше, зато среди них преобладают всякие полноприводники. Вон даже КамАЗы с Уралами стоят, но вообще не так много. И даже автопоезда, как мне кажется, полноприводниками тянутся. Вывод. Дороги здесь хреновые, а машинами возят много. Не такими, как наша, так что черт его знает, как нам дальше крутиться. Кстати, машины что-то незнакомое больше. Так вроде снизу все привычно, а вот кабины простые, угловатые, как просто в гараже сваренные или склепанные а некоторые еще и защищенные, похоже. Такое впечатление, что на стандартные шасси тут уже что-то свое клепают и ставят. Может и правильно. При доставке на эту сторону кабина с кузовом основной объем и займет, а если без них, то на платформу тех же рам и двигателей можно много навалить. Рядом еще стоянка. Там не грузовики, а, ну, все больше военные или тип того. Целый комплект разношерстных броневиков. Есть и знакомые по картинкам из Ирака и Афганистана американские мрапы, и что-то совсем незнакомое, и вон пара российских выстрелов стоит. И бардаки с непонятной маркировкой, явно переделанные. Колеса больше и стоят шире, вместо КПВТ торчит из башенки корт в бортах двери. Много и всяких джипов, и пикапов с пулеметами. Обратил внимание на три российских Садко, переделанных в нечто вроде рейдового транспорта. Вместо нормальной кабины и кузова конструкции из бронепанелей, пулеметы во все стороны, да еще и АГС. То есть тут еще и с сопровождением все ходят. Делай выводы короче. И да, явно здесь и много доделано. Парень в непонятной униформе и с коротким болгарским калашом на плече, пропуская нас в ворота, спросил на английском. «В мотель или как?» «В мотель», — кивнул я. «Тогда сейчас» оповестил он, отойдя к своей будке и вернувшись оттуда с планшетом в противоударном чехле. «Двое?» «Двое. Десять за ночь с каждого, депозит по 20. Годится», — ответил я за нас обоих. «На сколько ночей? Продлить-то можно?» «Без проблем, но лучше заранее». «Тогда на 4, что ли?» «Айди, давайте». Он затыкал пальцем по экрану. «Сейчас вас и оформлю». Пока он разбирался с нашими документами, считывая QR-коды планшетом и что-то набирая, мы со Славой скинулись, и я отдал деньги охраннику, который, в свою очередь, передал их в будку сидевшей там женщине. «Все», — сказал он, — «вы в базе, на ресепшене просто ключи от комнат возьмите. Машину вон туда загоните, С грузом. Пустой. Хорошо». Я перегнал манку, до сказано, прижав задом к забору, глянул на уровень топлива. «Ну, есть еще. Ну и сожрали за дорогу сколько-то, а цены на солярку кусаются». Выбрались из кабины, прихватив с собой сумки и оружейные чехлы. Огляделись. «Ну и где тут грозы брать?» — спросил Слава. «Да хрен его знает», — ответил я честно. «Там вроде как офисы какие-то нет?» — показал я наряд трейлеров. «Похоже. Давай барахло закинем и заглянем. Ты вообще как после вчерашнего?» «Нормально, более или менее», — прислушался я к себе. «А что?» «Да плющит меня! Еще с этой добавили не слабо и не выспался ни хрена!» Слава зевнул в кулак. «Подлечиться бы надо!» «Не рано? Весь день впереди. Он тут долгий. Да успеем! Завтра успеем!» «Ладно, пошли покуда!» Мотель был простенький, с немного обшарпанной стойкой, за которой сидел молодой лохматый парень, смотревший телевизор. «Сейчас резервировали?» — спросил он нас на английском с каким-то сильным акцентом. «Точно!» — кивнул я. «Держите!» Он вытащил два ключа из ящика на стене. «Второй ряд, седьмой и восьмой номер!» Ряды тянулись рядом друг с другом, чуть ли не окна в окна. Стены покрасить не мешало бы заново, но так вроде нормально. Слава направился в восьмой номер, а я открыл дверь седьмого, крашенную в белый и со следами подошву внизу. Открылась она чуть с усилием, вроде как рассохлась. Тесноватый номер. Слегка затхлый воздух, так что первым делом я поднял окно и опустил противомоскитную сетку. Условно двухместная кровать, заскрипевшая, когда я на нее сел, потертое кресло у поцарапанного столика, в углу гудящий маленький холодильник. Стены бы тоже не мешало заново покрасить, но постель чистая и свежая. Заглянул в ванную, там вообще проще некуда, и ремонт не помешает, но в целом чисто. Сойдет. Интересно, тут по номерам не шарят? Деньги, что остались, я с собой возьму, но винтовку с собой не потащишь же. Чуть подумав, убрал ее в шкаф вместе со всем остальным. «Жалко, если сопрут, но ладно, а в осень не случится ничего». «Ага, телефон есть, звонить через коммутатор, вон табличка под пластиком на стене, там все написано. Набрал девятку, потом 02. Номер линии, затем 08». Слова откликнулся почти сразу. «Слышь, можешь отдыхать, я в офис сам схожу». А то и вправду похмельного напарника собой таскать, совесть замучит. «Или он вместо совести». Я и сам-то, если честно, так себя чувствую. С утра подлечил здоровье, а вот сейчас уже немного того. И есть хочется, к слову. Кстати, а во сколько они здесь едят? Четырехразовое питание или реже и больше? Тоже интересный вопрос. На стоянке народу хватало. И у машин водилы крутились. И новая колонна из пяти автопоездов медленно втягивалась в ворота. А вон по-русски базарят, слышу. Один в движке КАМАЗа закопается, откинув кабину. А двое стоят рядом, курят. «Вот с кого начну. Выспрошу, что и как тут делается». «Уважаемые, не подскажете новичку?» — подошел я к шоферам. «Если сможем», — ответил старший из них, невысокий пузатый мужик с совершенно круглым лицом. «Я здесь с грузовиком очутился, но он такой. Вон, ман стоит», — показал я рукой. «Пиво возил раньше. Прикидываю, как бы с ним к работе пристроиться». «Совсем новичок в смысле?» — спросил второй, худой, одетый в джинсы и серую майку. «Совсем. Первый день здесь. Ну, как с базы?» «Тебе, если только по городу искать», — с сомнением глядя на машину, сказал Круглый. «На дальняк по этим дорогам!» «По городу тут хрен найдешь!» — поднял от движка голову третий, молодой, но бородатый. «Что тут возить? А так все местными занято давно. Все больше, на постоянных подрядах работают. Васька же здесь пытался устроиться, он рассказывал». Напомнил он остальным кого-то, чего те сразу закивали. «Да, есть у нас один, тут хотел пристроиться. Короче, ушел потом в механике, а дальше к нам перебрался. А вы откуда?» «С русской территории. Кстати, если ты новый, то тоже к нам можешь. Людей не хватает, всегда рады. Даже дополнительные подъемные дают». «Не, спасибо. У меня тут дела пока. Дальше подумаю». «Как хочешь», — тот плечами пожал. «Но отделы тут сложно устроиться на такое, как у тебя. Было бы что с полным приводом, тогда да, работа есть». Я тот сам боровые бригады пару месяцев снабжал. Нормально платили, но у меня Урал. Там местами даже на нем еле проезжал. Чего ты с такой сюда приперся? Да вообще случайно вышло, отмахнулся я. А теперь как-то крутиться надо. Если только с кем-то конкретным повезет договориться, сказал бородатый. На постоянный подряд. Но я бы и не пытался, ехал бы к нам. Ты сам-то русский? Ну а кто еще? Русский, конечно. А в всех офисах что? «Там только на дальняк грузы, а на местном развозе опять все занято». «Ладно, спасибо, обнадежили, засмеялся я. «Удачи всем! И тебе того же!» Так, похоже, что удача с цыганским грузом оказалась единственной. Чистое везение получилось. А теперь шиш. И что делать? «Денег ждать и месяц, и хорошо, если это вообще правда. А месяц нужно прожить. По 300 сноса только за мотель, да и жрать и нужно». Накладно выходит. «Николаю звонить завтра?» «Можно. Только вот что загрузывают, цыган. Да и сомневаюсь, что опять хорошо заплатят. Те новички были, а местные уже фишку просекут. Ладно, за спрос денег не берут. Загляну к нему или позвоню. Хорошо, что хоть стоянка бесплатная. В стоимости номера входит, а то бы вообще. Кстати, а квартиры тут почем сдают? И где-то узнать. А все равно депозит потребуется. Еще и за два месяца, не небось, не потянем. Надо где-то зарабатывать». Как бы то ни было, а я прихватил на ресепшене местную бесплатную газету и уже ей, свернув трубочку, постучал в дверь к Славе. «Собирайся!» — объявил я. «Пошли перекусим, и город хоть посмотрим!» «Подлечимся, пошли!» — буркнул он. «А так я готов!» Слава вышел на крыльцо и закрыл за собой дверь. «Хаты не помоют?» «Черт, надо было у тех водил уточнить, но забыл. Поэтому честно сказал, что надеюсь на лучшее». Идти до центра города от стоянки оказалось не так, чтобы очень далеко, но и не так, чтобы близко. А под жарой прогулка вообще увлекательной получилось. И уже когда почти дошли, то обратил внимание на столб автобусной остановки. Как раз до стоянки ходит автобус раз в час. Могли бы и подгадать время. С такси тут и не уверен, что очень хорошо. Пару раз видел машины, высокие и довольно уродливые индийские Тата Сума, да и все. А вот так машин на улицах хватало. Все больше полноприводные или старые известные, или те же индийские, или вроде знакомые старые японцы, но с какими-то китайскими надписями. Попадались и недешевые внедорожники по но это, подозреваю, транспортные средства местной элиты, так сказать. Полиция сплошь была на британских дефендерах прошлого поколения. И заодно, к моему удивлению, попадалось немало УАЗов, все больше пикапы и патриоты. Ну а что, по надежности-то он точно не хуже индийских, только выглядит лучше и не дороже китайских, полагаю. Еще много легких мотоциклов, прямо как в Индии какой-нибудь. Все на них раскатывают, и велосипедов хватает. А велик тут нормально, наверное. Город такого размера, что куда хочешь доедешь. И ни единого холмика, то есть в горку нигде не нужно. Сам город выглядел симпатично, по-другому и не скажешь. Архитектуру к конкретному стилю и не отнесешь все больше кирпич разных оттенков, никакой вычурности. А вот формы играют... Архитекторы к этому делу башку прикладывали. В Голландии так любят строить, кстати. Вроде и ничего лишнего, и как-то каждое здание по-своему выглядит. Еще публика интересная. Сколько идешь, столько и разные языки слышишь. Транзитный город, как я понимаю, через него и едут все, и оседают тоже от всех помаленьку. В центре магазины с ресторанчиками и кафе, чуть не в каждом доме. На магазинах одежды, марки, все больше незнакомые. Зашли в один из любопытства, поболтали. Тут все шьют, говорят, на разных территориях. А так нормально, как раз по погоде. И цена не пугает, так что я себе решил потом напомнить, что надо бы гардероб чуть расширить, а то совсем скудный. Вся сумка трениками забита. «Давай сядем где-нибудь уже, а?» — напомнил Слава. «Потом догуляем». Я гляделся. Взгляд остановился на входе в некое заведение Бейерхалли с вывеской в форме пивной бочки и кружки с шапкой пены перед ней. «Попивку?» «Можно попивку. Самая лечёба Поддержал он идею. «Пошли?» «Пошли!» Идти там было только дорогу пересечь. И налево чуть-чуть. В приятную прохладу большого зала, заставленного длинными столами и такими же длинными лавками, заполненного примерно наполовину. Выбрали место поближе к стойке, за которой из стены торчали декоративные бочки. К нам тут же поскочила официантка в эдаком национальном германском костюме, то есть в чипце, Платится с декольте и в белом переднике». Спросила по-английски, естественно, что заказывать будем. «Тут светлое и темное», — Слава прищурился на стойку. «Какое берешь?» «Ой, а вы по-русски говорите?» Тут же перешла на родной язык официантка. «Я тоже. У нас тут все девчонки оттуда. Тут хозяин русский, хоть и из Германии сюда. Вот только своих и берет. А пиво хорошее. У него и своя пивоварня есть». «Какое лучше?» — спросил я. «Мне и темное нравится. Но тут кому чего». Акцент украинский, сама девица справная такая, и в вырез заглянуть интересно, и лицо улыбчивое, с ямочками на щеках, да и симпатичное, пожалуй. «Мне светлое давайте», — сказал я все же после размышлений. «Пожаре лучше». «И мне светлое», — кивнул Слава. «А пожевать что есть?» «Если много, то берите микс. Там надо такой...» — она показала руками «какой». «Дощечки, колбаски всякие, рулетики и такое разное. Точно накушайтесь, И даже недорого. В меню вроде дорого, но больше точно ничего не попросите. И это на двоих». «Ну вот и давайте, милая, нам этот самый микс», — ответил я за нас двоих, улыбнувшись уже ей. «Так, сейчас...» — она унеслась вихрем, взметнув подолом. «Сейчас получилось именно сейчас». Оглянуться не успели, как она притащила две здоровенные кружки пива, а еще буквально через пять минут мы и выпить-то толком ничего не успели. Вернулась с большой деревяшкой, буквально заваленной всяким, даже с виду вкусным. «Вот это да!» — не удержался я от комментария. «Вот правда не обманула. Как вас зовут?» «Оксаной зовут», — ответила она, не сжимаясь. «Так сум я. А вы откуда?» «Да кто откуда?» — я даже на секунду задумался, как правильнее сказать. «Так Слава из Краснодара, я из Москвы, а сюда из Испании приехали». «Ой, из Испании я бы сюда не поехала. У меня сестра там замуж вышла, ездила к ней. А вам там что, не понравилось?» «Да почти случайно вышла». «Вот его Слава зовут», — Оксана показала пальцем на моего приятеля. «А вас тогда как?» И ведь просто так спрашивает, без всякой задней мысли, по глазам видно. Дружелюбие у девки через край прет. «Саша меня зовут», — в очередной раз, не удержавшись, улыбнулся я. «Вот, сашей тогда очень приятно. Вы заходите сюда. Тут русских много бывает, да и вообще хорошо». «Да уж зайдем теперь. Куда денемся? Вы лучше нам сразу еще по пиву принесите, а то это скоро кончится». «И да», — спохватился Слава. «У вас вроде егермейстера есть что-нибудь?» «Есть», — с готовностью ответила та. «Местный, не из ленточки, но похож, а может и лучше. Тоже на травках». «Вот принесите мне шотик на травках, хорошо? Так пиво не вылечит» добавил славу уже для меня. «А это-то, гля, вообще огонь!» «Я обычно покомпактнее люблю, а ты дерзай, если надо». «Сейчас не надо, я вообще...» «Ладно, давай пока по глоточку». В пивной как-то расслабился, от заботы жары отвлекся. Слава получил свой клон егермейстера, хлопнул стопку, запил пивом и вроде повеселел. Затем спросил. «Ну чего, какие перспективы?» «Да невнятный, если честно. С грузовиком нашим пристроиться к чему-то сложно будет, а заодно и продать, как мне кажется». «А продать чё?» «Не слишком тут нужен, похоже. А если возьмут, то за столько, что взамен ничего не купишь». «Надо за цыганами посмотреть». «А с ними чего?» «Ты в склад им заглядывал, там товара всякого». «Ну и кому ты его толкать собираешься? На базар повезёшь?» «Спалишься в момент». «Это да, согласен. Если брать, то только бабки. Но их в складе не держат». «Может, кто тут дурью торгует?» — посетила его мысль. «Не, Слав, я на такие дела не готов однозначно. Тут ты без меня. И предчувствие на этот счет у меня тоже так себе. Ты даже кодекса местного не знаешь. Может, тут вообще сразу вешают? И сидеть тебе охота?» «Сидеть мне неохота, но охота денег взять нормально». «Можно бы сказать, что денег я жду, но вот как-то неохота пока». Не то чтобы я ему совсем не доверяю, но и знакомство нашему чуть больше недели, а познакомились не на благотворительном обиде в пользу сирот. В тех местах люди вообще-то не за благородные поступки, так что погожу, пока делиться сокровенным. Осмотреться надо пока, не знаем ведь ни хрена Может, все же к цыганам этим сходим. Так, чисто побазарить, узнать, что тут и как. Да можно, думал уже. Суетиться надо, это точно. Кстати, надо выяснить, как тут резидентом стать. «Остаться, думаешь?» «Да?» — кивнул я. «Точно тут останусь, и дальше видно будет. Смотри, транзит весь здесь, люди здесь, бабки, как мне кажется, тоже здесь в основном. Так что если крутиться, то тоже тут, и уже отсюда расходиться дальше. Тут и начинать нужно». «На лодку грузовик не поменять?» — задумчиво спросил Слава. «А что с ней делать?» «Не знаю», — он хмыкнул. «Ну и что делать с грузовиком? Я тоже без понятия». «А ты хоть помнишь, как лодки водить?» «Ты когда мореходку закончил?» «Ну ты спросил!» — Слава засмеялся. «Я и поработал потом на судне, и в Испании у меня лодка была, Родман. Конфисковали со всем остальным, типа я на ней возил наркоту, хотя в жизни этого не делал. Мы брали бабки и товар, да, а потом я его опытом одному англичанину сдавал со скидкой. А раз даже на Феррари поменял. Но возить никогда ничего не возил, не по этим делам. Ты еще и на Феррари ездил? Блин, понты дороже денег». «Не, ну а че, нельзя, что ли? Так, может, насчет лодок тут подшакалить? С них какой-то бизнес будет?» «Подумай, я только за. Я в этом не очень понимаю. Ты пиратствовать хочешь, что ли?» — подколол я его. «Ну ты меня вообще прямо никуда не ставишь. Не, не знаю, но в порту же стоят. Значит, и деньги с них есть, иначе не стояли бы. Тут каботашка наверняка должна быть. Дорог мало и хреновые». Это да, дорог немного даже на карте, зато много всего на побережье, и дороги оттуда идут вглубь. На доставку грузов из порта Франка точно спрос быть должен, тут никаких сомнений. Но при этом морские перевозки для меня темный лес, никогда с этим не сталкивался. Вспомнив про газету с объявлениями, я развернул ее и выложил на стол между нами. Гля, Слав, вот почти как у нас грузовик продает», — ткнул я пальцем в одно из фото. «Только и ВК». «Две просят всего, и пес его знает, сколько это объявление тут висит. А купить за две?» Я пробежался по остальным картинкам. «Ну вон, пикап с пробегом в 200 тысяч, например. И что делать с пикапом? Только себя возить». «Да не может такого быть, чтобы городской грузовик нужен не был. По городу груза возить все равно нужно. Полноприводник горючки втрое сожрет». «Да занято все, говорят», — задумался я. «Хотя, с другой стороны, там же склады есть возле стоянки, так?» «С них ведь дальше развозят, как раз по городу, наверное». «Наш ман раньше пиво возил». «Кто возит хозяину пивнухи?» Я постучал по столу. «Сам?» «Может, и сам. Не, делать ему больше нечего. На аутсорсе такие дела однозначно». «Оксана!» Я помахал рукой официантки. «Можно на минутку?» «Да хоть на две». Сияющая Оксана подошла к столу, встала, сложив руки на передники и эдак волнительно поведя бюстом. «Что вам принести?» Интересно, у нее вообще плохое настроение бывает? Ходит и сияет, воплощенный оптимизм прямо. И заигрывает со всеми прямо каждым вздохом. Тут точно среди посетителей должна быть звездой. «У меня вопрос есть», — сказал я. «А хозяин вообще здесь?» «Нет, уехал сейчас. А что? Что-то не так?» Она вроде как даже насторожилась. «Нет-нет, прекрасно всё милое. Просто поинтересоваться хотели кое-чем. А тут он бывает...» «С утра каждый день, еще вечером заглядывает, когда народу много». «А сейчас мало?» — я глядел на половину заполненный зал. «Это мало!» — махнула она рукой. «Вечером вообще места нету, тут вечером весело, заходите, и хозяин будет». «Зайдем, спасибо». Я посмотрел ей вслед и обнаружил, что волнительно водить она умеет не только бюстом. «Многогранный талант произрос у мечте сумме не откажешь». Кстати, городок-то я хорошо знаю. У меня бабушка оттуда родом, и в детстве там почти все лето проводил. Но давно было, так что и разговор на эту тему не поддержу. Помню только, что у бабушки квартира была напротив городского рынка, а у ее сестры прямо рядом с кладбищем. А с другой ее сестрой, самой младшей, я на футбол ходил, когда играла местная команда в сел, и кричала она так, что я пугался. И по телевизору она ни одного матча не пропускала. Но давно это было. Очень давно. Дальше пошел смотреть объявления о сдаче квартир. И вот тут первые хорошие новости появились. Есть и совсем недорогие, выходят. Вот за месяц 200 икю всего, депозит один месяц, при этом две спальни. Вон 240 и тоже месяц с депозита. Правда, ни слова о том, куда можно приткнуть грузовик, но это смотреть нужно, пожалуй. «Слав, что думаешь?» — спросил я, показывая одно из объявлений. Так мы за месяц по три сотни отдадим в мотеле, а так получится, что скинемся по 240 и дальше только по 120 платить. «Мобилу бы купить заодно», — сказал он. «Звонить надо». «А где?» «Да проходили что-то такое, я в витрине видел. Ты вообще как бы из телефона в бизнес идти собираешься?» «Да вон рекламу на первой странице, пропустил же. Глянь сюда». Он перевернул страницы. «Лакифон, безлимитные звонки, СМС, 12 ЭК в месяц». Контракты и предоплата. Роуминг в городах, целый список. Его вилка перескочила на другое объявление. И вот теленет какие-то, у этих еще и промоушен месяца. И сетинет какой то подключает. Кстати, в телефонах часы должны быть, я уже задолбался местное время вычислять. Все же интернет — великая вещь. Хоть его здесь и нет, зато есть сетинет, то есть сеть отдельных городов. За 42 IQ в общей сложности я купил китайский смартфон неизвестной мне марки, получив в комплекте, кроме безлимитных звонков и СМС, 3 гигабайта этого самого сетинета в месяц. Контракт со мной, как с нерезидентом, никто подписывать не стал, так что по предоплате. И дальше, усевшись на террасе в кофейне Мокос, на удивление вкусном кофе, я еще и бесплатный Wi-Fi обнаружил, после чего углубился в поиск знаний. А вот Слава меня покинул. Уехал спать в мотель, совсем его расточило даже второй гермейстер не помог, равно как и третий с четвертым. С помощью информационных технологий я нашел прокат велосипедов и скутеров, из чего выяснил, что простенький городской велосипед обойдется мне в 15 экю в неделю, но опять же нужен депозит в целую сотню, так что идею пока отмел. Пешком похожу. Еще что-нибудь заработаем и тогда уже возьму. Нашел городской сайт, из которого узнал, что для получения статуса резидента нужен постоянный адрес и регистрация в налоговой. А для регистрации в налоговой нужна или работа, или оплаченная лицензия частного предпринимателя, которая стоит 67 икю в год, и это при наличии того самого адреса. После этого я начал названивать по объявлениям о сдаче жилья, договорившись по двум адресам. Не агенты, хозяева. Правда, когда потом посмотрел на карту города, то снова задумался насчет транспорта. Зато в этих местах мне сказали, что есть куда приткнуть грузовик. Махнув рукой, я все же совершил 10-минутную прогулку до проката велосипедов, расположившегося за магазином, торгующим как раз велосипедами и легкими мотоциклами, сказав себе, что депозит потом и забрать можно, где и взял себе велик с корзинкой. Китайский, разумеется. И уже оттуда, навалившись на педали, поехал смотреть жилье. Оба места были похожи друг на друга, и оба располагались рядом с железной дорогой, поэтому и цена, как я понимаю, была ниже других. В первом случае это была квартира в двухэтажном щитовом доме на три входа, а во втором можно было назвать жилье таунхаусом. Небольшая квартирка на две спальни и с маленькой гостиной, расположенная на манер мотельного номера в длинном, в таком же щитовом строении с видом из окна на железную дорогу и пыльную саванну за ней в одну сторону и на заборы промзоны в другую. Зато грузовик можно было ставить прямо перед окнами на небольшом пустыре, где уже стояли две машины старенький самурай и пикап Махиндра. Стоило это благодать 210 в месяц, да еще и депозит хозяйка просила только за половину месяца, что вообще побило все остальные предложения сразу. Сама квартирка роскошью не поражала, разумеется, и мебель в ней явно стояла секонд-хендная, но все цело, все работало. Холодильник большой и даже телевидение кабельное с маленьким телевизором на кухне, совмещенной с гостиной. Жить можно, и чистая экономия. Хозяйка, сухощавая загорелая шведка лет 50 с обветренным лицом и собранными в растрепанный пук светлыми волосами, жившая в небольшом обитом сайдингом домике рядом, взяла с меня небольшой задаток, переписала данные ID и пообещала подготовить контракт к моему возвращению. А я, понятное дело, понесся в мотель, чтобы не терять времени и денег. Денег все же очень мало, а перспективы пока туманные. Славу, к своему удивлению, я в номере не нашел. Дверь была заперта, затем вспомнил, что так и не записал номер его мобильного, поэтому оставил ему записочку в дверях уже со своим номером, позаимствовав листок бумаги и ручку на ресепшене. Забрал депозиты деньги за две ночи. Пересчитал оставшуюся наличность, загрузил велосипед в кузов на стоянке, после чего покатил к новому месту жительства. Хозяйка меня уже ждала с контрактом, по которому ей отчитал 330 ЭКЮ, подведя баланс, выяснил, что у меня осталось в кармане всего 26, ну и пятерка на счету. Вот так. Хотя со Славы потом стрясу половину оплаты, так что 165 должно вернуться. Но опять же, надо лицензию купить, а на нее у меня денег уже нет. Слава, где ты? Куда запропастился? Странный длинный день. Вроде уже и много всего успел, а он все не заканчивается. То есть можно сделать что-нибудь еще себе во благо, если плюнуть на усталость. Поэтому я в очередной раз оседлал велик и покатил в центр города. Физкультура теперь на каждом шагу. А вот жара к этому времени немного спала. С моря тянул ветерок, и дышать стало легче. Так что еще и ехал с удовольствием. Проехав мимо магазинчика связи, в котором покупали телефоны, я спохватился, зашел внутрь и спросил работавшей там женщины номер Славы. Та сначала посомневалась, давать ли мне его, но затем вспомнила, что мы брали телефоны вместе, поискала в компьютере и продиктовала мне набор цифр. Выйдя на улицу, я набрал номер, но абонент оказался выключен или вне зоны действия сети. Ну да, мог просто разрядиться, у меня тоже батарейка почти на нуле. Как продали, с тем и ношу и уже оттуда попидарил в Бейерхалле, где пристроил велосипед в специальную стойку, заперев замком, который мне в прокате выдали и еще сказали, что город транзитный. Народу разного много, так что велосипеды крадут часто. Да, вечером тут явно битком, еще и места так просто не найдешь. Гул голосов, бряка несдвигаемых кружек, запах жареного мяса из кухни. Носившаяся с подносом Оксана оптимизма не теряла. Судя по нисходящей с лица улыбки, в то время как две другие официантки в зале уже выглядели уставшими. «Опять к нам?» — спросила почти землячка. «А вон там за стойку садитесь, если один. Так все занято». «Спасибо. А хозяин-то здесь уже?» «Ой, нет пока, но точно будет. Он всегда вечером приходит. Я скажу тогда». Стойка, облицованная диким камнем и покрытая толстенной лакированной доской, была длинной и загибалась в конце буквы «Г». И за этим изгибом три высоких табурета еще не были заняты. На один из них ей взгромоздился, попросив у толстого румяного парня, хозяйничившего в баре на этот раз кружку темного. Тот кивнул, быстро наполнил ее до края, выставил передо мной на кружочек, вырубленный из какого-то листа, а рядом поставил блюдца с крупными орешками. 50 центов! сказал он и, приняв от меня странную пластиковую монету с голограммой, скинул ее в кассу. Что-то вроде двух евро? А вот это дешево за поллитра, да еще сегодняшний в этом месте на двоих страшным не показался. Тут, в принципе, даже питаться можно при не самых высоких доходах, не только развлекаться. Учту. Да и темное очень даже ничего, как и то светлое, что днем пили. Я, правда, больше люблю из-за изобилия англичан в Морбелье. Там пабов множество, во многих хорошие наливают, но и это неплохо. Саша, окликнула меня подошедшая Оксана. А вот хозяин наш, Александр Александрович. «Вы же поговорить хотели?» Рядом со мной остановился высокий мужик лет 50, светловолосый и голубоглазый, с чуть скуластым костистым лицом. «Тезка!» — протянул он руку. «Чем могу?» «Да я на самом деле спросить насчет работы хотел. Не стал я задерживать явно спешащего человека. У меня грузовик, ман, там за ленточкой пиво увозил, вот и здесь еще, куда пристроиться. Первый день в городе». «Нет, пиво вывозить не надо». Покачал он головой, но не ушел, а попросил у бармена стакан минеральный и присел на соседний табурет. «Не было бы кому возить, тут бы и пива не было», — добавил он, усмехнувшись. «Тут в городе вообще сработает туговато, если честно. Все сперва сюда едут». «Так она есть, но расхватывает все. Что за грузовик? Большой?» «Ман, на 9 тонн. Шоссейник, вот что плохо». «Да, с таким тут трудно. Или слишком большой, или проходимость никакая». «Лучше бы продать и развозной взять, чтобы по городу ездить можно было. С таким работу проще найти. Лицензию есть уже? Завтра подаю». «Но это быстро. Сразу выдадут», — сказал он, явно раздумывая. «Тут у меня бывают изредка грузы от пивоварни до железки. Берут для ассортимента на других территориях, но это нечасто. Не проживешь. Я бы на твоем месте эту бандуру продал и взял бы в лизинг Махиндро или китайца какого, на тонну две, не больше». «А эти махиндры вообще как, ездят хотя бы?» «Ездят. Куда денутся?» «Тут что хорошо, что они для Индии делались, а там и горючка дерьмо, и дороги не лучше. То есть тут и по грунтовкам на них без проблем катаются? У меня самого Джаю. Возят, ничего. Ломается иногда, но обычно заранее видишь, что там не так. Зато клиренс высокий, не цепляю нигде» еще автобус маленький купить неплохо, и рецензировать маршрут. Их тут пока не хватает. Но там, сам понимаешь, надо весь день на маршруте и шачить. Ни на что другое времени не останется. «Да кому этот ман тут продашь?» – вздохнул я. «Ну, за штуку или чуть больше у тебя с руками заберут на самом деле. Просто хозяин стоянки, если состояние нормальное. Сразу получишь деньги». «Оплатишь первый взнос, а дальше хоть в лизинг, хоть в кредит бери. Они тут по три с половиной на 3 года. Реально, если работать». «Ман твой горички и частей сожрет больше, тем более, что топлива здесь ничего. Но не более чем ничего. С приездом, в общем». Он чокнулся своей минералкой с моим пивом. «Кстати, я наджаю и просто так ежу. Ограничений на въезд нет». «Дешево вроде нет». Они там по десятке долларов стоят. Это еще и накидывают. Индусы их тут собирать взялись. На месте. ордена такие проекты льготно все с той стороны тащат». «На какие?» – уточнил я. «Когда производство на месте. А если ставишь сборку на их территории, то еще и кредиты дают на развитие. Поэтому Махиндру здесь собирают. Вот этот Джай, например, Балера Идхар. Цены отличные по-тутошнему. И рейтинг». Китайцы начали тут же, к югу от города, клепать клоны Хаэйса и Форанера. Скоро будут еще и грузовички собирать. Ну и наши, прикинь. Что наши? УАЗы из комплектов. Хотели вроде и Соболя полноприводного, но там непонятки какие-то. А УАЗы нормальные идут. У соседа Патрик гоняет везде. Ну, с проблемами, но он с самого начала тачку до ума довел. То есть тут индуса во главе всего? В машинах? Он промокнул губы салфеткой. Ага, так и выходят. У всех остальных уже электроника и всякие Евро-10. Они тут сдохнут в раз, неизвестно как обслуживать. А у этих движки и конструкция с 60-х вся. И все запчасти в наличии. Сервис. Так что разлетаются как пирожки. Ты прикинь? Оживился он. Сюда из Ирана тащат старые пикапы Nissan и патрули. Их уже и забыли в других местах, а там до сих пор собирают. И даже разговоры ходят, что на том берегу сборку начинают уже. Индусы тоже там начали а китайцы сборочное для больших грузовиков заканчивают. «Ты смотри, а вообще разумно. Сам всегда говорил, что с этой электроникой движками, где с литра объема 200 сил снимают, еще доиграются. Тот самый модный машина сейчас, «Шевроле Коптива», все самые крутые берут. Так она вроде современная, вспомнил я, недорогой оперевский кроссовер. Александр Александрович, похоже, был любителем про машины поболтать, как и любой нормальный мужик, так что зацепился». А она для разных рынков оказывается. Он снова отпил минералки. И сюда комплекты идут из Вьетнама, а там двигун вообще другой. Простой. И электронику урезали. И вроде даже подвеска крепче. И нормально ездят. Сам Орден собирает. К слову, типа госсобственность. И пикап Рейнджер из аргентинских комплектов появились. Они еще прошлого поколения. Тоже нормальные. Тоже здесь собирают? Не, это у американцев. Туда тоже льготы и все такое. Помогает своим. «А орден американцы?» – заинтересовался я. «Да, в основном. Смотришь по тому, кого они тут любят больше всех. Американцев и британцев все больше, остальные уже чуть боком у них идут». «Да нормально, тут 10% налога на доход и из прибыли 15%. Все, социалка и пенсионный за свой счет, каждый за себя думает. Только страховку платишь на работников. Это везде?» «Не, только на Орденской территории. Так у всех по-разному. У русских вообще чуть не социализм, хотя вроде Непмана не зажимают». Он усмехнулся. «Но всерьез там не поднимешься. Как раз мой уровень. Это верх, считай. Вон вояки оттуда сидят. Кстати, он показал на компанию человека с десяти в незнакомого расцвета пиксельки, сидящих за столом в середине зала. С колоннами приходят. У них расспроси, что там и как, если интересно». «Если социализм, то уже не очень интересно. Мы социализмом друг друга не любим. Ну вот и я также, же, хотя и сюда из Германии попал. А чего так?» «Да скучно там, блин!» — отмахнулся он. «Вся жизнь отсюда и досюда. Им нормально, а я немец только по паспорту, так и с Сибири. И тесно, вот ей-богу тесно. Все причесано, все застроено, все размечено, кругом правила написаны. Официанток тоже только из своих?» «А, это уже традиция типа. Знаешь, откуда они все? В основном в Москве на Ленинградке работали. Ну и не только там. Ага, именно ими», — закивал он, засмеявшись, перехватив мой вопросительный взгляд. «Их там ловят и иногда сюда насильно. Тут дисбаланс половой наблюдается. По прежней работе тут спрос относительно невелик, хоть и есть. По сутенерам и принуждению к занятию закон известкий, так что многие по-другому устраиваются». И вот уже лет десять, как повелось, что сюда они сами себе смену ищут, так что других тут и нет. Кстати, тут и из других стран таких же много, особенно из Азии или Южной Америки. Их там особо не считает никто на улицах. Пропало и пропало. Так что тут у половины приличных женщин на самом деле веселое прошлое. Прямо у половины? но «Ну, нет, конечно, отмахнулся он. Но у очень многих, реально у многих. А старые куда деваются, когда новых нанимаешь? Да замуж больше выскакивают, он снова засмеялся. Тут особо не принято прошлым интересоваться, сам понимаешь? Все все в глубине мозгов знают, просто виду не подают. Еще одну, показал он на опустевшую кружку. За счет заведения, типа комплимент. Да не откажусь, я засмеялся. А то жилье снял туда-сюда, винтовку купил, и как-то расходятся деньги, не успеваю тормозить. Жилье тут -то дороговато, кивнул он. «В других местах раза в два, а то и в три дешевле, даже в больших городах. Но тут транзит желающих много. А где снял?» «На 36-й юго-западной, прямо у железки, типа таунхаус. Нас двое как раз с приятелем плату поделим». «Это за промкой, что ли?» — чуть насторожился он. «Не у шведки? У нее. знакомые? «С ней тоже поговори. У нее брат на той самой промке склад держит. У него часто грузы на доставку бывают». «Он минеральный торгует, купил землю с источником дальше на запад, там разливает и продает. Скажи ей, что я тебя направил. Они тут с братом часто бывают, уже лет 8 ходят, наверное. И если маленький грузовичок возьмешь, то тоже появляйся. У меня разовая работа бывают, доставка и всё такое. А на большой нет ничего, извини. Да, плац моя фамилия, если что». Он снова протянул руку. «Баринов, за совет спасибо. Мы еще и телефонами обменялись».